Глава четвертая. Москва, воинская часть, на Лосином острове. Балдин и Брагин уехали, а мы с Галией, попрощавшись с ними, вернулись на позиции и продолжили интенсивно стрелять. Когда настрелялись в досталь, отработав свое время по договоренности с Дагеевым, встали и собирались уже идти к машине. Но тут один из стрелков, тоже закончив стрелять, подошел к нам и, обаятельно улыбнувшись, протянул мне руку. — Добрый день. Я тут случайно услышал разговор. Так это вы, Павел Ивлев, которому Фидель Кастро ту самую винтовку подарил? — Я полковник Василенко, Дмитрий Сергеевич, имея честь представлять инженерные войска. Приехал вот тоже посмотреть на вашу вещицу, да пострелять в свободное время. Надо как-то развеяться в выходные. — Да, я тут самый Ивлев, — ответил ему, улыбнувшись в ответ. Собеседник на каком-то подсознательном уровне вызывал к себе мощную симпатию. Но одновременно было еще какое-то странное ощущение. Похоже, у меня было, когда я как-то в зоопарке тигром любовался, и вдруг он на меня взгляд перевел. Было такое впечатление, что он меня в течение нескольких мгновений разделал на куски мяса и прикинул, в какой последовательности какой из них будет есть. Так что новый собеседник меня, конечно, сильно заинтересовал. Мало кто при встрече способен у меня такие диаметрально противоположные эмоции вызвать. Может быть, он, как и тот тигр, абсолютно здоров, и чувствуется, что силы и здоровье из него так и прут, несмотря на возраст за сорок. Потому и возникло такое странное ощущение. Попытался предположить я озадаченно. А полковник уже целовал руку Гулие. Правда, для этого ему пришлось подождать, пока она по его просьбе снимет с нее варежку. Он улыбался ей о Галия, польщенная тем, что ей поцеловали руку, улыбалась ему. Дальше он, сообщив, что тоже уже на сегодня настрелялся, сопроводил нас в оружейку. По дороге энергично рассказывал о себе. Мол, служба у него хоть для многих и непонятная, но очень для страны важная. Говорил о том, как далеко сейчас инженерная техника дошла как быстро они могут через даже широкий непроходимый овраг временный мост кинуть или через 50-метровую реку его организовать. А потом сказал, какая мы красивая молодая семья, и полюбопытствовал, есть ли у нас уже дети. Восхитился, когда узнал, что у нас близнецы. Рассказал, что, к своему сожалению, одинок, развелся несколько лет назад, но у него тоже двое сыновей, с которым он старается по возможности выбираться. Сегодня тоже как раз поедет к жене, чтобы отвезти, к бабушке погостить и пообщаться. В общем, интересный такой мужик оказался этот полковник. Ну, а я что же, был, конечно, рад знакомству. Друзей много не бывает, это моя постоянная точка зрения, и никуда она не делась за последние годы. Василенко, я так понял, был не против еще немного с нами пообщаться, но мы извинились сказав, что у нас сейчас с друзьями неподалеку отсюда лыжная прогулка согласована. И он тут же извинился, пожелал нам удачной прогулки, снова поцеловал руку Галия на прощание. «Видишь, Паша», — сказала Галия, — «когда мы в машину уже садились, не только генералы приезжают глянуть на твою винтовку подаренную, но и полковники. Генералам еще не жалко давать стрелять, но полковникам... Небось, этому Василенко тоже Дагеев дал из нее пострелять. Если все вот так вот стрелять будут из нее, то она же скоро в полный хлам превратится. — Да ничего страшного, — махнул я ей рукой. — Главное, чтобы дарственную табличку не повредили. Домой все равно я эту винтовку забирать не буду, по понятным причинам. Но она для нас сыграет гораздо лучшую роль, если и здесь будет оставаться, и пусть даже потихоньку в хлам приходит. Ты ж представь, что все эти полковники и генералы а часть полковников вполне, может быть, это будущие генералы, обо мне узнают и проникнутся ко мне определенным пиететом. Для меня это бесплатная реклама. Кто его знает, понадобится в будущем что-нибудь для той же нашей Эммы полезное сделать, учитывая, что она сейчас на армию в Красной Звезде работает. Зайду я с этой целью в какой-нибудь кабинет, а там может оказаться генерал, которого я не знаю, а вот он меня прекрасно знает как раз из-за этой самой винтовки». И для Эммы что-нибудь хорошее по моей просьбе поможет сделать. А что касается самой винтовки, то еще раз говорю, в ней главное это табличка. Ствол расстреляет, думаю, я через Дагеева легко найду другой на замену. Не забывай, что во Вьетнаме американская армия стволов этих навезла чертову кучу. Думаю, мне на замену что-нибудь Дагеев выменит. Правда, в том случае? «Конечно, если там вообще ствол замене подлежит. Это надо уточнить, конечно. Я вот сейчас Дагееву две бутылки рома привез и передал при встрече, чтобы он патронов еще прикупил. Так я даже не претендую на то, чтобы самому их расстреливать. Пусть пока же аташ не спадет генералы, что сюда будут приезжать. Имеет в досталь патронов, чтобы развеяться». «А, ты так даже мыслишь», — наморщила лобик Галия. «Ну что же, наверное, тогда ты прав». Мне просто жалко было, что вещь, подаренная самим Фиделем, могут испортить. Да не переживай в этом плане. Я к вещам вообще стараюсь не привязываться. Главное – люди, во всех смыслах. Если у тебя много друзей, ты гораздо больше вопросов важных сумеешь решить для твоей семьи и для собственного будущего, чем когда у тебя есть много вещей. Ну а дальше после стрельбища пошли уже на традиционную лыжную прогулку с сатчанами. Правда, пока ехали на условленное место, мысль мне интересная в голову пришла. Нравились мне эти лыжные прогулки с сатчанами. А что мы будем делать, когда зима закончится и снег растает? Тут же рассмеялся, потому что мне Галия задумчиво мои мысли почти слово в слово взяла и тут же озвучила. Вот что значит, что долго с ней уже живем, да еще и душа в душу, потому и мысли часто одинаковые. Правильно говорят, что муж и жена одна сатана. «Ну, что будем делать весной и летом?» — ответил я ей. «Велосипеды будем с собой сюда привозить, и на них будем по тропинкам лесным кататься. Тоже очень полезно для здоровья». «О, — сказала Галия заинтересованно, — но у нас же багажника на машине нет. А велосипеды не лыжи с палками. Их вот так просто в салоне не увезешь». «Значит, купим багажник», — ответил жене. Тут мне в голову пришла мысль. А что, если не примитивный багажник-решетку купить, а Фердаусу попросить, чтобы в Италии на заводе сделали на нашу машину автобокс с креплениями точно для крыши нашей машины? Я думаю, никаких проблем не будет найти в Италии аналогичную машину. Все же Варшава моя — это экспортный вариант машины у поляков, так что сорудят мне уникальный автобокс на крышу сугубо под дизайн именно нашей машины. Как раз и будем в этом багажнике велосипеды возить, чтобы не ржавели на открытом воздухе под дождем. Да и цивильно очень будет выглядеть такой автобокс», — Рассказал о своих размышлениях жене. «Ой, здорово-то как!» — обрадовалась Галия. «Только надо будет с таким расчетом этот багажник на крыше делать, чтобы четыре велосипеда в него помещались», — сказала она. «В том числе, кроме двух наших взрослых, еще и два маленьких, чтобы влезли». «Дети подрастут, так тоже с собой брать будем в велосипедные прогулки за город?» «А что?» — согласился я. «Мысль правильная. Тем более, если бы четыре взрослых велосипеда нужно было, так я уже даже не представляю, какой автобокс был бы нужен. Скорее всего, такого размера мы на своей машине не потянем. А вот если еще два детских нужно вместить, то можно удлиненную форму капсул автобокса сделать, и тогда, по идее, влезут еще и два детских велосипеда». Пусть автобокс немножко нависает сзади над багажником. В общем, Галия мое предложение горячо одобрила. Тут мне в голову новая мысль пришла. Блин, у меня же сейчас как раз такая машина, которая позволяет мне особенно не светиться. Для того я ее и брал, что она похожа на победу издалека. Вблизи, конечно, каждый разберется, что это Варшава. Уже не обманешь. Но все равно машина издалека в глаза не бросается. А если я на эту скромную якобы победу автобокс нацеплю футуристического вида для велосипеда, вот тут, конечно, уже сильно очень начну отличаться. Или плевать. Ну, багажник на крыше необычный. так всегда, можно сказать, что мне на заводе по моему заказу сделали знакомый слесарь за сто рублей, чтобы велоспортом мог заниматься. Главное, что сама машина не «Волга» или тем более не Чайка. Они мне обе еще не по статусу. Хотя Костян вот разъезжает на Волге, что генерал Брагин сыну подарил. Может, и я зря шифруюсь. Как неуловимый Джо, который потому и неуловим, что никто его не ловит. Может, пришло время получше тачку поискать? Первая мысль, конечно, в Японию уже еду, почему бы оттуда что-нибудь не привезти. Но эта мысль явно забрела в мою голову из будущего, в котором эти машины легковые из Японии ввозили целыми сухогрузами уже с х И всем плевать было. Но сейчас, чтобы кататься на иномарке и не вызывать зависти и ненужного к себе внимания, надо быть кем-то вроде Высоцкого. Вот он себе может позволить такое удовольствие из-за своей бешеной популярности. А вам, начинающий драматурка Ивлев, надо поскромнее себя вести. Так что «Волга», да еще и поддержанная, как у Костяна, это предел ваших возможностей на ближайшие годы. И главный вопрос. «Нужно ли мне менять вполне себе надежную дизельную Варшаву, которая очень редко у меня ломается, вот на подержанную Волгу, с которой мне должно очень и очень повезти, чтобы она не ломалась раз в месяц?» Мелькнула идея. «А если мне попросить Фердауса купить в Италии тачку точь-в-точь -точь, как Жигули, которую у нас выпускать начали как раз на итальянском оборудовании?» Какую там модель взяли как образец для первой модели Fiat 124, если правильно помню? Вот этот самый слегка подержанный Fiat заказать у него, только чтобы его в Италии в очень хорошем гараже спецы разобрали и все, что сбой может дать в ближайшие годы, заменили. Ну и подогнали там все по высшему классу, чтобы машина как можно дольше не ломалась». Осталось только выяснить, насколько сильно этот «ФИАТ» как образец наши инженеры изменили, когда над первой моделью работали. Будет ли он вообще похож на «Копейку», если они как следует постарались. Большой соблазн, конечно, иметь полностью импортную тачку, что точно годами не будет ломаться, но выглядеть будет как «Копейка». Правда, тут же в голове стала всплывать информация. Блин, насколько помню, вроде бы клиренс точно увеличивали. Это жизненно важно. У нас дороги не итальянские. Нафига мне итальянская тачка, на которой я буду днищем биться о неровности, оставляя на дороге такие очень нужные детали, как поддон картера, глушитель или амортизатор? Ладно, надо будет проверить. Если так и есть, то мне лучше, наверное, Фердауса не тревожить, а просто купить одну из первых копеек, выпущенных в Союзе, найти мастера с золотыми руками да заплатить ему? чтобы все точно так же перебрал от Келя до Клотика. У них качество, все говорят, намного выше, чем у последующих «Жигулей». А после такой профилактики тоже, по идее, долго ломаться ничего не будет. Но это все на будущее, идеи. Пока что буду думать, исходя из Варшавы. Кстати говоря, тут же и еще одна мысль меня посетила. Автобокс — это, конечно, здорово. Но какие такие велосипеды нам в него засовывать? Надо будет мне, когда я в Италию поеду, выбрать хорошие велосипеды и для себя с Галией, и для детей, конечно. Но самому, понятное дело, вести все это не надо. Ливанцы вполне способны через свое торг предства доставить мне покупки багажом. Наверняка все эти виды перевозок полностью отработаны и налажены, так что проблем для них больших это не составит. Ну, а что касается Сатчана, то я более чем уверен, что он по своим связям, если у него еще нет приличных велосипедов для него и для Риммы, сможет без проблем их приобрести на одной из баз. Да хотя бы на той даже, где я лыжи для себя и для Глии приобрел. Кстати говоря, может, мне тоже велосипеды там посмотреть? Но все же решил, что еще подумаю над этим вопросом. «Смысл мне тут в СССР бегать и дополнительно кланяться начальнице базы по поводу этих велосипедов, если можно просто действительно переговорить с Тареком или Фердаусом? Пусть они на мой счет мне покупку и доставку запишут. Все ж скоро, надеюсь, мы мои 20% в их бизнесе легализуем. На доходы из них и приобрету велосипеды. Ну или, по крайней мере, направлю хоть творческую мысль Тарека в нужном направлении» чтобы он мне новый золотой телефон не прислал, или еще что-то такое же, что способно меня сильно подставить в Советском Союзе. Так он уже будет точно знать, какие именно подарки для меня нужны в виде багажника и велосипедов, и понимать, что ничего сверх этого мне, собственно говоря, и не надо. Выполнил мою просьбу, и все довольны и счастливы. Правда, тут же еще одна мысль в голову пришла. А что Сатчан скажет, когда увидит наш футуристичный багажник из-за рубежа? Блин, придется продумывать какой-то вариант с багажником и для его машины. Потому что если у него на Волге будет стоять обычный задрипанный решетчатый багажник, и велосипеды будут сиротливо к нему примотаны открытой дождю и ветру, а у нас будет такая красота, то не только он обидится, но и жена его тоже. Они друг друга стоят. Сын контр-адмирала и дочь министра. Все же сатчан гораздо выше меня по иерархии находится, не говоря уже о возрасте. Такие вещи мне тоже необходимо учитывать, чтобы проблем с друзьями и коллегами не было. Можно, в принципе, тогда одновременно заказать два багажника. И на машину сатчана, и на нашу. Инженеров на заводе у Тарека полно. И «Волгу» они найдут тоже в Италии без проблем, чтобы правильно соорудить необходимые крепления. Возьмут типовые багажники, которые для японских машин уже начали первые модели делать, и приспособят один просто на мою Варшаву, а второй — на Волгу Сачана. И вместо ревности со стороны Сачанов и недовольства, что я так выделяюсь, будет у них благодарность ко мне, что позволит поддерживать дальнейшие рабочие и дружеские отношения с этой важной для меня парой. «Ух, вроде бы нормально все придумал». Но тут слегка опоздавшие сочаны приехали, и я от этих мыслей отвлекся. Вытащили лыжи и пошли кататься. Прекрасно время провели, как обычно. Самое то, после того, как долго на стрельбище валялся, как следует на лыжах покататься. В том числе и профилактика простуды. Иногда, когда в холод долго наваляешься на подстилке, до костей пробирает. Домой ехать сразу в таком состоянии... Так пока доедешь, уже и простыть можешь. А тут встал на лыжи, разогрелся как следует, и уже в нормальном виде домой потом добираешься. Приехали домой, отпустили Валентину Никаноровну, а спустя совсем немного времени звонок по телефону раздается, снимает трубку. Баянов. Боже мой, какой же он энергичный человек, — подумал с уважением. Суббота, а он все дела свои проворачивает. И что у него ко мне? Впрочем, спрашивать его о том, почему он звонит, мне не пришлось. Это же Баянов. Он сам тут же все выложил. — Паша, а ты знаешь, что у нас уже в твоей пьесе Миронов играет со вчерашнего дня? Сегодня, получается, второй раз уже на сцену выйдет. Публика была просто-напросто потрясена вчера, его увидев вместо Шергаза. У нас сегодня аншлаг ожидается. Представляешь, насколько ярко горит звезда Миронова в Москве? Он всего один раз у нас в пятницу выступил неожиданно, а на субботу уже все билеты полностью распроданы. И, судя по отчёту кассы, и на воскресенье через час полтора билетов уже не останется. Я подумал, естественно, что ты с супругой захочешь лично прийти посмотреть на игру Миронова сегодня или завтра, да и зайти в гримёрку к Андрею Александровичу, переговорить на коротке, а все что автор пьесы, это будет уместно». «Контромарочки, естественно, я тебе на кассе оставлю. Или с Яшей передам, если тебе удобно». Галия рядышком стояла, решила вместе со мной к телефону подойти. Вдруг не мне звонят, а ей какая-нибудь подруга. А Баянов же громко очень разговаривает. Так что жена заинтересовалась, осталась послушать и услышала все до последней фразы. Я посмотрел на нее, она энергично закивала, мол, мы в деле». «Большое спасибо за приглашение, Михаил Алексеевич. Нам только надо с няней уточнить, у нас же дети малые, а предварительной договоренности у нас с ней не было». «Ничего страшного, Паша», — с отеческой заботой в голосе ответил Баянов. «Я контрамарк тебе оставлю две и на субботу, и на воскресенье. Приходи хоть сегодня, хоть завтра. Как уж все там получится с няней?» Положил трубку и спросил жену. «Ну что?» — Звоним Валентине Никаноровне, попробуем с ней договориться. — А когда пойдем? Сегодня или завтра? — Да, звони, она уже как раз должна была домой добраться. Заодно и спросишь у нее, когда ей удобнее, сегодня или завтра с нашими детьми посидеть. — И может ли она вообще нас выручить? — ответила супруга. — Неудобно, конечно, было, что заранее не договорились, все же я труд не очень уважаю. Для меня сейчас ее работа одна из важнейших. «Дети все же — это главное в жизни, и для меня это не пустые слова». Так что я позвонил Валентине Иконоровне и прежде всего извинился, что у нас вот такие обстоятельства возникли. Но тут же смягчил пилюлю, сказав, что если она сможет посидеть либо сегодня, либо завтра с детьми, то на другой день контрамарки на спектакль для нее и ее спутника будут лежать по моей пьесе на кассе. Она заинтересовалась, это было слышно, и тут же согласилась сегодня прийти снова и с нашими детками посидеть, чтобы мы в театр могли сходить. Но уж завтра она сама пойдет смотреть на Миронова, так что на завтра нам на нее уже не стоит рассчитывать. Вызвал ей такси со своего номера, чтобы она могла к нам вернуться более комфортно, а не снова пешком идти.